восьмая. По выходу из аэропорта нас встречали Ланс и Декарт. Герхарда сразу воборот взял Рик, усадив в машину, и они куда-то уехали. Ланс же был за рулём уже знакомого мне фургона, именно в нём я вместе с Гуннами ехал к загородному храму. В полном молчании мы загрузились и тронулись в путь. Ну, «Герои!» — развернувшись в полоборота с переднего сидения, произнёс командор. «Что справились, сразу молодцы. Мне уже Флес кое-что рассказал, но хотелось бы услышать подробности. Рассказывал Антон, я же сидел и никак не мог собраться с мыслями. Перелёт закончился слишком быстро, и меня до сих пор лихорадило. Когда подъехали к ресторану, Анн ещё не закончил свой рассказ». Утис ты на сегодня свободен, сказал Ланс. Иди к себе, выспись, соберись с мыслями. Завтра после пробежки буду ждать твоего отчёта. А Герхард? Рик повёз его в отель. Я, ребят, завезу и поеду туда. Поговорим с ним, предложим присоединиться. Если согласится, ты его ещё увидишь. А если нет? Нет, тогда отпустим на все четыре стороны, поможем, возможно, с документами или легализацией на островах и всё. Мы не собираемся никого заставлять. Понял? Тогда до завтра. Иди уже. Бегу, бегу, и пожав руки парням, выскочил из машины. Понятно, что Ланс хочет сперва всё вытащить из ребят и только потом выслушать мою версию. Если он считает, что так правильно, то пусть, мне скрывать нечего. Оставшись один на улице, вздохнул полной грудью свежий, пахнущий весной воздух. Как давно я не был дома? Несколько недель. Открыв двери ресторана, я шагнул за порог. За столиком Гуннов на дежурстве сегодня было двое: Фэлк и Мойти. Я с ними мало общался ранее, хотя и часто видел последние дни. Махнул им рукой и увидел поднятые вверх большие пальцы рук. Ага, значит, они уже знали, что мы вернулись неоплачав. В зале было полно посетителей, все столики заняты. Из-за большого наплыва народа работали обе официантки. Не успел я сделать и пару шагов, как ко мне тут же подлетела Вера и затороторила. Прошу прощения, но все места заняты и столики расписаны до вечера. Могу порекомендовать вам неплохое заведение неподалеку. Что это с ней? Смотрит на меня и не узнает. Правда, она, как обычно, больше пол разглядывает из-за своей стеснительности, но все равно... Вера, ты чего? Ау, это я, Утис. Утис. Ой, девушка покраснела, став одного цвета с обложкой нашего меню. Ты как-то больше стал. Ей настолько стыдно, что она меня не узнала, что становится ещё более пурпурной. Намного больше? Что там намного? Всего на 15 кг поправился. Весил около 70, а сейчас без 5,90. Извини, я. Всё нормально, я просто поправился. И подмигнув, наклонился к ней и прошептал: На мне Илия своё новое меню тестировала, ел целыми днями и не мог остановиться. Правда? Это было так уморительно, что она поверила, что я только и смог кивнуть. Работы много, потом расскажешь, обязательно. У стойки никого не было, а вот у плиты подобным нагару к ушиве заправляла Илия. Всё вот думаю заснять, как она готовит и выложит в сеть. Профессиональные жонглёры свои инструменты сожрут от зависти. «Привет, о божественная и непревзойденная мастерица кулинарии!» От притягательных запахов закружилась голова, стоило мне подойти поближе к зоне готовки. «О, кто вернулся?» — не отрываясь от приготовления Жаркова, произносит Шефини. «Вернулся и тут же подлизывается. Жрать хочешь, наверное?» «Ага, точно мысли читать умеет». «Помоги Джиро, он в подсобке», — кивает она на дверь. «Что-то там с бочками». Потом покормлю. Шагнув к двери, задержался на секунду, решив подшутить с барменом. Он же меня давно не видел. Накинув капюшон надвинул его по самые глаза и открыл дверь. Эй, посторонним сюда нельзя, тут же отреагировал Джиро, катящий винную бочку по коридору. Я ничего не сказав, попробовал проскользнуть мимо него. Куда? Огромная рука тут же попыталась схватить меня за плечо. но благодаря урокам командора я немного присел и скользнул в сторону. «Ах ты ж!» — взревел бармен и метнулся ко мне. «Отклоняюсь в сторону, делаю скользящий шаг. И чувствую, как чужие пальцы сжимаются на моей холке. То первое движение, на которое я реагировал, было обманкой, а я попался на него как младенец. Ха! Резвый какой! И не таких! Джиро, ты опух, что ли? Что драться лезешь?» Свободной рукой скидываю капюшон, потому как понимаю, продолжу я этот спектакль, и меня могут немножко поломать в нескольких местах. «Утис!» — он тут же отпускает меня. «Вот же! Где я душу-мать? Где тебя кормили? Дай адресок! И что-то ты резвый стал, не замечал раньше за тобой такой прыти. Мне показалось, или ты маятник качнуть пытался?» И не скажешь же, что неправильно что-то делал. Просто медленно у тебя получилось. Ну да, медленно. Там у Борового и охраны Смита подобного хватило за глаза. Но вот с Джиро такие фокусы, видимо, не прокатывают. А обидно, очень хотелось оставить его сносом. Да так, Тенн сдал меня в аренду Лансу, пришлось крутиться. Не стал от него скрывать, всё же я был очень рад его видеть. Я не могу назвать его своим другом, но мне бы этого хотелось. «Отличный он мужик, жаль, пить не умеет». «Когда к работе вернешься?» Продолжая разглядывать и ощупывать меня, будто я окорок какой, спрашивает бармен. «Без тебя скучно». «Видимо, после новолуния. Я не стал уточнять, что все зависит от будущего разговора с Даасом, и мое возвращение далеко не факт. Или я просила тебе помочь?» «С этим?» — он пнул бочку. «Уже сам справился». «Ну, тогда я к себе спать хочу, как медведь бороться». «Вали тогда и заглядывай вечерком». «Ага, непременно. О, чуть не забыл. Илия обещала мне обед. Набери меня, когда приготовит». «Если сам не съем», — подмигивает он мне. «Впрочем, это может быть и не совсем шуткой. Он может». Проснувшись вечером, понял, что Джиро, скотина такая, не шутил и мой обед сожрал сам. Ну ничего, я ему еще отомщу. Налью как-нибудь лишнего и в тату-салон отвезу обжор у этого. Он у меня запомнит, как жрать мою еду. Заглянул в холодильник. Пусто. На часах половины одиннадцатого вечера. И Лея уже ушла, наверное. Но жрать хотелось так, что я потянулся за телефоном. Стоило мне взять его в руки, как раздался звонок. Честное слово, я чуть не выкинул смарт от неожиданности. И только разглядев, что звонит босс, сдержался. Да. Не разбудил? Уже встал. Джиро тебе еду донёс? Не. Так и думал. Есть хочешь? А то, ответил я с осторожностью. Это же не просто так он спрашивает. Босс вообще редко что-то говорит и делает без нужной ему причины. Пришло время нашего разговора, спрашиваю в лоб. А? Что? А, в этом сейчас нет смысла. То есть. Ну ты же послезавтра в храм Да. И толку с тобой о чём-то договариваться? Не понял. Вот вернёшься и поговорим, а пока это только время тратить. Почему? Аланс тебя хвалил. За что? Не пойму. Даже умным назвал. И где разглядел-то? Хмыкает босс. Поясняю для заторможенных. Даже в Новолонии люди бывает не возвращаются из паломничества. Вот вернёшься. Гея, Зевс и Афина. Вот Джон прагматичный сволочь. Хотя, если он хочет что-то важное предложить и разговор серьёзный намечается, то Кронос, как не обидно, но он прав. Если откинуть вежливость, то прав со всех сторон. Понял? Хорошо, хоть обиды в голосе не слышу. Взрослеешь. Чего звоню? Тут скоро гость ко мне придёт. Очень любопытная личность. Ещё будут Рикаланс, Дэ да и Илея ужин готовит. Хочешь меня представить? Подобные знакомства в жизни очень пригодятся. Если вернёшься, конечно, из Арки Кронос. Я понял, это он так шутит, не издевается, а юмор такой у него сегодня. Когда спускаться? Ну, не хотелось бы, чтобы ты чавкал перед гостем, так что давай сейчас, как раз поесть успеешь. Умывшись, тут же спустился вниз. Меня, если честно, распирало от любопытства. Кого же такой человек, как босс, считает необычной личностью? Неужели? Меня начало потряхивать, не от страха, любопытство и предчувствие распирали. Да, я рассмотрю тебя, а то утром только мельком увидела. Вера до сих пор в шоке, и, по-моему, в тебя влюбилась. Она и раньше-то на тебя поглядывала, а сегодня вообще поплыла девочка. Стоило появиться в зале, как меня тут же взяла в оборот Иллея. Подрос. А, нет, просто перестал сутулиться и мышцы подкачал. Давно бы так. Говорила же, что ты симпатичный парень, но ходил настолько согнутым, что Эх, вот же алоя дурочка-то. Цокнула Шифини языком и подмигнула. А ведь я ей намекала, не упусти парня. А она, впрочем, не разглядела сама виновата. Вынесла Иле вердикт, усаживая меня за стол, и стави рядом огромную сковородку полную мяса, картошки и овощей. Почему-то от этих слов мне стало настолько приятно, что стало жарко ушам. «А где босс?» «Вышел ненадолго. Ешь давай». «Кстати, Джиру так и не принес мне обед. Вот что-что, а покрывать бармена я точно не собирался». «Я догадывалась», — хмуро кивнула шефиня. «Больно довольный вид у него был, когда он вернулся с пустой посудой». «Совести у него нет», — продолжаю жаловаться с набитым ртом. Джиро у меня так просто не отделается. Он запомнит, как воровать мою еду. И лев в гневе это страшно, гораздо страшнее какой-то тату на лбу. Да и татушка это как-то мелочно, а вот у шефини память хорошая, долго не даст забыть. Мальчишки, потрепав меня по волосам, она развернулась и пошла к стойке. А я сидел как истукан, забыв даже поднести ложку к рту. На секунду мне показалось, что вернулась мама. Когда её не стало, ей также было 29, как сейчас Илле. Кронос, что это со мной? Такой комок горлу подкатил, что в глазах слёзы встали. Хлопнув себя ладонями по щекам, прогнал это наваждение и вернулся к еде. Уже с крёп ложкой поднос к сковородке, как в ресторан ввалился Рик. Оглядев зал, он послал воздушный поцелуй Шефине и приземлился напротив меня. Не знаешь, что за тип придёт? Без предисловий спрашивает меня бегущий. "Не", качаю головой. "Да, сню уточнял. Как там Герхард думает? А здоровье? Колотит немного, но выплывет без проблем. Мы его одного оставили, пусть в собственном соку поварится, подумает над своим будущим и нашим предложением. Вы его в Гунну уже пригласили?" Он нормальный парень. Да, со своими заклинаниями, и в первое время в город одного его лучше не выпускать. но мы видели случаи и намного хуже, так что да. Затем мы переключились на разговор о новой модели, которую должен будет сделать Джин Ро, как поправиться. Решали, какую карту ему лучше будет моделировать первой. Впрочем, наш спор оказался недолгим, так как пришел босс. Вы точно головой ударенные. Вы о каких-то других темах вообще разговаривать можете? Но кто так отчитывает без души и огонька в глазах? «Видно же, что Дааса сейчас заботит совсем иное, нежели тематика наших с Риком разговоров». «Можем», — тут же отозвался Декарт. «Я позавчера на одной автопати такую цыпочку снял». Рик закатил глаза. «Глаза, во!» — он начертил округлости груди, выдающихся размеров. «Жо!» «И зачем, я спросил?» — ударяет себя ладонью полбу босс. «И да, твои шуточки уже повторяются». Шуточки да, а вот бабы зато не повторяются, усмехнулся в ответ бегущий. И когда успокоишься-то, вроде уже почти 22, и юношеский спирматоксикоз не так уже бьёт в голову. А зачем успокаиваться? Мне и всё устраивает, сложив руки на груди, Рик откинулся на спинку дивана. Кто знает, может, если бы девушки ко мне липли точно так же, как к Декарту, я бы вёл себя как он. А вообще, да, ловелас он знатный, причем ни с одной не встречается долго, но при этом никто из бывших не держит на него зла и все готовы повторить. Как он это делает, не знаю. Магия какая-то, наверное, талант. Да и если его лик вспомнить, вот в этом параметре он точно с ним сошелся. Иней тоже был известен своей любвеобильностью. Не зря же его прозвали «любимец женщин». Босс только набрал воздуха, чтобы прочитать лекцию. Как около ресторана остановился чёрный затемнённый наглухо лимузин. Как только его водитель ориентируется в ночном городе с настолько тёмной тонировкой. Даст тут же поднялся с места и шагнул к двери. Из машины вышел высокий широкоплечий брюнет лет 40, закутанный в тёмный плащ. Кронос, какое разочарование. Я ждал иную встречу. Тебя чего скривило? шепчет Рик, заметив, как изменилось моё лицо. Не объяснять же ему, что я ждал визита очень любопытной дамы, это много и долго объяснять. Поэтому только отмахнулся от вопроса Декарта, мол, мелочь, не обращай внимания. Босс впустил посетителя, и они крепко обнялись. Так не встречают знакомых, даже очень хороших, так встречают настоящих друзей. Меня оправдывает то, что я не очень люблю политику и новости смотрю мало. Поэтому нашего гостя узнал не сразу, а когда он уже сделал несколько шагов по направлению к нашему столику, к которому его подталкивал босс. Нет, я знал, что Тендас имеет связи, но чтобы настолько высокие, даже не подозревал. Босс только собрался нас представить, как дверь распахнулась вновь, в этот раз в зал влетел Ланс. Гость обернулся, и они встретили друг друга взглядами. Лицо моего наставника вытянулось от удивления. А судя по тому, как вздрогнула спина гостя, тот тоже не ожидал подобной встречи. Они явно были раньше знакомы, впрочем, это и не мудрено. "Командор Кроу", восклицает бринет в плаще, "отмечаю, как тело ланса дёрнулось. Видимо, он по старой привычке хотел встать смирно и отдать честь, но всё же сдержался и просто легко поклонился". "Бывший командир", поправляет он, "рад вас видеть, господин командующий". и они пожали руки. Да, нашим гостям оказался никто иной, как главнокомандующий корпуса белых беретов. Правда, когда Ланс уходил, Эгрей Минт занимал иную должность. Командующим его назначили менее года назад. «Постой, твой лиг же...» Командующий смотрит сперва на Ланса, затем на Дааса, на то, как они стоят рядом. «Хм... Командер «Железные яйца»» Ой, не зря тебя так прозвали в корпусе, не зря. Затем он поворачивается к боссу. Я ожидал встречи тет-а-тет. -тет. Он обводит рукой наш столик и шумящую у кухонного блока Илею. Но ты, видимо, считаешь, что так будет лучше. О, поверь, тебе тоже будет интересно. Хлопает его по плечу Даас. Ну, Ланс, ты знаешь уже. Лично не встречались, но, разумеется, знаем друг о друге. поправил его Эгрей. И вот ещё две любопытных личности. Они уже подошли к нашему столику. Рик Декарт, первым он представляет бегущего. Он же Нэй. Щика Рика дёрнулась. Да и я немного выпал в осадок от такой примоты. Но Ланс стоял рядом совершенно спокойно. Оценив это, Рик не полез в бутылку, а встал и пожал руку. Очень приятно, взгляд Минта явно оценивающий. Иути Сыржич, он же Одиссей. Рукопожатие гостя крепкое, но не жесткое, располагающее. Рад знакомству. Гость смотрит прямо в глаза, но без вызова, даже как-то подбадривающе. Ну и наш гость, Игрей Минт. Театральная пауза выходит у босса через черноигранный. Он же Тесей, и мой лучший друг. Гея. Этот ресторан сейчас не схлопнется в черную дыру? От обилия обладателей мифических ликов на квадратный метр. «Все, представились, садимся, давайте». «Ланс, прислоняй жопу», — командует всеми Даас. Как только все расселись, на столе волшебным образом появляется покрытая инием бутылка водки и пять стопок. Одно слитное движение, и все рюмки наполнены. У босса этот трюк получился ничуть не хуже, чем в исполнении Джиро. «За знакомство». Тут же поспела обильная закуска и сразу второй тост. Видно, что до асрат этой встречи. Рик тоже расслаблен и наслаждается происходящим. Ландж же сидит как кул проглотивший, ему явно не по себе. Да и наш гость вроде поддерживает тосты и шутки, но какой-то напряжённый. Уверен, моя маска расслабленности его не обманула ни на секунду. Напротив меня сидит хищник, опасный, сильный матёрый Он не в гости пришёл просто так. Его занимает что-то иное. Пробую, спрятавшись за поднятой стопкой, поймать его в частичный фокус, но тут же получаю удар ногой под столом от босса. Хм. А ведь если их сравнить, командующего и босса, а я не знаю, кто из них опаснее. Вроде ответ очевиден, игрей, не из-за лика, а из-за должности. Но нет. Чуйкой пятой точки не всё так просто. Они как минимум равны во всём. И, возможно, я предвзят, но если эти двое столкнутся не в рукопашную, конечно, а интересами, я всё же поставлю на Дааса. Отчуметь, как много всего произошло за каких-то полтора месяца и как я изменился за это время. А ведь примерно столько времени и прошло с тех пор, как я работаю на Тена. Всего полтора месяца, а ощущение, что полжизни. Прошлая жизнь теперь кажется пресной, серой и унылой, которую разбавляла только игра. Но сегодня, сейчас я живу каждым часом, минутой, секундой, мгновением. Вот поэтому полтора месяца мне и кажутся равным всем прожитым ранее годам. Не думаешь вернуться на службу, как о чём-то незначительном спрашивает минт-командера. То дело уже давно замяли. У меня другие дела, Ланс старается не пересекаться взглядом с гостем. А когда ты эти дела завершишь, Игрей настойчив, тогда... Ну, это не скоро, пока вот этот шалопай кроу кивает на Рика. За голову плотно не возьмется, меня здесь сменить некому. Ты подумай, подумай. Без вопросов верну тебе прошлое звание, должность и место. Сразу. А ведь это очень щедрое предложение. Только я вот догадываюсь, что оно не сильно интересно Лансу. Эй, посуда простаивает. Неловкую паузу заполняй, Дас, вновь наливая. За столом разговаривали в основном двое: босс и его гость. Шутили, вспоминали, рассказывали байки. Мои уши впитывали каждый звук. Многое из сказанного этой парой было очень любопытным. Так стало очевидным, что эта пара несколько лет была слаженной командой. поставивший на поток походы подарку. И что самое любопытное, так это намёки на то, что они были не самыми сильными ликами в той пятёрке паломников, которую они называли команда мечты. Два полубога, один из которых почти неуязвим, а второй по силе мало уступает величайшему из героев, были не самыми сильными. Это кто же с ними ходил тогда? В памяти всплывают слова Дааса о том, что он встретил того, кто был неизмеримо его сильнее и лучше. Мог это быть игрей. При всей величине его личности и лики, они все же ровне друг к другу. Вообще мне приходит на ум только одна возможность. Да и имя, которое мелькает в байках о некоем человеке по имени Георгий, который в их компании был за главного. Не совсем созвучно, но все равно. Мне вот просто любопытно, а какие задания давала арка этой тройки, точнее пятёрки? Там было ещё двое, но о них в разговорах упоминается совсем вскользь. Это какие же подвиги они совершали? Взять в Петерон Трою? Выиграть Фермопилы без армии? Нет, моё воображение тут пасует. Но то, что они творили что-то невероятное, это точно, потому как, если верить их шуткам, подобные команды собирались раз в два, а то и три столетия. Слишком много случайностей должно совпасть, чтобы подобные люди пересеклись вместе, познакомились, раскрылись друг другу, да. После того, как бутылка была приговорена, да, с намеками выпроводил Ланса и Рика, меня жепнул под столом, чтобы я остался. Попрощавшись с гуннами, я сходил к холодильнику за второй, и когда поставил ее на столешницу, то заметил, что настроение за столом изменилось. Это было весело, от купоревой водку произносит босс. Но мы не виделись 3 года, хотя я тебя приглашал не один десяток раз. Говори прямо, зачем ты здесь? Эм, взгляд командующего скользит с меня на Илею, которая по-прежнему что-то делает у стойки. От Одиссея скрывать что-то себе дороже, даже если и получится, то геморроя будет всё равно много. А Иле я ей я доверяю абсолютно, пожимает плечами Даас. Его объяснения о моём тут присутствии шиты белыми нитками. Для меня-то уж точно. Я не так любопытен, как многим кажется. И кто, кто Абосс это точно знает, а значит, по какой-то причине он хочет, чтобы я всё слышал. Интересно, по какой? Хорошо, не возражает Игрей. Прямо-ток прямо. Патагония, сказал он резко на выдохе и замолчал. Молчание продлилось минуты 3. Дас явно вообще не понимал, о чём говорит его гость. Что? Патагония? Наконец-то нарушаете тишину, мой начальник. То, что там происходит, сложив руки на груди, говорит Минт. Это ненормально. Подобные революции или перевороты со столь крупным переделом собственности всегда происходят при стороннем финансировании. Соседи, желающие ослабления страны, государства-конкуренты за рынок, трансатлантические корпорации, желающие передела. Обычно всегда можно найти того, кто за подобным стоит, но здесь мы искали и не нашли. И ты приехал ко мне. Я, если честно, вообще не понимаю темы разговора, а вот босс, похоже, ухватил суть. Совесть у тебя есть? Я приехал один, как видишь, пожимает плечами Игрей. И всё равно подумал на меня. А я ведь считал тебя другом. Общество, которое строит бунтовщики в Патагонии. Полные гражданские права с возможностью голосовать только тем, кто прошёл аркой. Деанонимизация ликов тех граждан, кто хочет быть избранным на должность, начиная с уровня мэра города и выше. Запрет судебного процента. Вся прибыль с добычи изкопаемых считается рентой каждого гражданина. Уголовная ответственность за публичную ложь, в том числе и в газетах, и на ТВ. Мне это очень напоминает рассуждение одного юноши. «Мне тогда было 24», — излишне резко отвечает на это Даас. «Я был максималистом и только получил лик. Да, меня тогда привлекала философия нео-Афин. Ты был ее ярым сторонником», — уточняет командующий. «В том-то и дело, что был». Многие прячут мечты своей юности от всех, но не забывают о них. От этих слов босс почему-то побледнел. Не мой случай, выпив рюмку после недолгого молчания отвечает Дас. Я уже понял, что то, что было хорошо в прошлом, сейчас будет работать плохо. Опять женщины станут прислугой, а те, о ком были сложено красивые мифы, получат право вершить чужие судьбы. Но идея для многих притягательна, да. особенно на фоне нынешних политиков, их вранья и постоянных набросов от лживых СМИ. Да и тот же судный процент, не оспаривая того, что он помогает быстрее развиваться, тем не менее по-прежнему считаю, что от него больше зла, чем пользы. Если рассматривать общество в целом, а не прослойку финансистов, разумеется, тем-то одна польза от этого. И всё же ты прямо не ответил, продолжает свою линию Эгрей. А ты поверишь мне на слово? Разумеется. Видимо, они действительно очень хорошо друг друга знают. Хорошо отвечу прямо. Я не имею отношения к тому, что происходит в Патагонии. С одной стороны, ты снял сейчас камень с моих плеч, расслабленно откидывается на диванную спинку командующий. А с другой, я теперь опять в тупике. Так всё в одно складывалось. Финансы есть, возможности есть. Команда паломников способна и зачистить лучших спиццов, по слухам тоже есть. А после того, как ты представил своих знакомых, не наша команда мечты, конечно, но, пожалуй, одна из сильнейших сейчас на земле. Правда, я не знаю пятого, а то, возможно, и самая сильная. Едва сдерживаюсь от того, чтобы мои глаза не вылезли из орбит. Нет, я, конечно, уже знал, что Дас Богат, даже догадывался, что он очень влиятелен. Но до такой степени, чтобы финансировать революции и менять правительство? Причем тут команда паломников, задает вопрос босс. За Патагонию играет очень сильная пятерка, а может и не одна. Многие хотели помешать тому, что сейчас там происходит, и посылали свои группы за арку, в том числе и в полнолуние. Из последних не вернулся никто. А молитвы против бунтовщиков или проклятия на их головы не имеют силы. То есть кто-то очень уверенный в своих силах, проходит аркой в день Аида в течение нескольких месяцев, прикрывая своей молитвой тех, кто сражается в нашей реальности. В прошлое полнолуние мы потеряли добровольцев из Тайфуна. Они не вышли из арки, а там были далеко не простые ребята, и всё равно не вернулись. Задавить их на земле. Там у бунтовщиков, насколько я знаю из новостей, Вооруженных людей от силы тысяч тридцать? Что вам мешает? Многим странам падение добычи ископаемых в Патагонии играет очень сильно на руку. И чем дольше продлиться там бедлам, тем больше они заработают. По этой причине единого решения в Лиге нет. Мой корпус связан по рукам и ногам. Остальные страны тоже, как и мы, могут действовать только малыми силами и неофициально. Ну и, конечно же, мы поддерживаем как финансово, так и материальным обеспечением остатки правительственных сил. И проигрываете плохо вооружённым фермерам, шахтёрам, шерифам и иным добровольцам, у которых самое тяжёлое оружие это современная тачанка, джип с пулемётом. Танки у них тоже есть, не преуменьшай. Но Лига блокирует даже введение бесполётной зоны. Против бунтовщиков профессиональная армия Группы спецназа из десятков стран, в том числе, и от белых беретов, а они побеждают. Знаешь, я начинаю их уважать. Их армией командует профессионал, полковник Крот Тайн, который обучался в Академии Вооруженных сил Слави. «Настолько хорошо учился?» «Да», — Игрей вздохнул. «Неважно, по сути, где он учился, при его талике». «Настолько серьезно?» — уточняет ДААС. Публи Корнелий из рода Сципионов. Весел у вас там, усмехается босс. И тут впервые я подаю голос. А разве ты Сей не был отличным полководцем? Да и есть же наверняка у вас люди с нужной подготовкой и ликами. Увы, качает головой командующий. Разница между отличным и гениальным столь велика, что не перепрыгнуть. А против Сципиона, пожалуй, мог сыграть на равных только Александр. Но насколько я знаю, он слава трёхликому пока не воплощён. Я вздрогнул. В прошлый раз, когда человек обрёл лик Александра Великого, всё обернулось великой войной, которая длилась 7 лет и унесла десятки миллионов жизней. В этом мире отдалённый аналог Второй мировой был без националистического фашистского оттенка, очередная попытка обладания мировым господством, но без той жестокости и грязи, что была у нас. Впрочем, общее число жертв в этом мире было даже большим, возможно, из-за большего общего фронта. Те же Новая Зеландия и Австралия нашего мира в ту войну попали под частичную японскую оккупацию. Не понимаю, что ты так переживаешь. Босс закусывает солёным огурчиком. Бунтовщики всё равно обречены. Чужой пример другим наука. Этого не напишут в газетах, не покажут по ТВ, но по последним исследованиям Не той профанацией, что выдают СМИ, а реальным опросом и наблюдением, число сторонников нео-афинской философии растет с каждым годом. Даже в благополучной Галлии процент уже выше 17, в Авалоне – 11, в Пруссии – 23. Пока нам удается инфошумом выставлять мятежников, как обычных бандитов и зверей. Но постепенно правда вскроется и будет взрыв. Добровольцы попрут со всех щелей. Финансовая поддержка от сторонников из мелких ручейков превратится в полноводные реки. Нам пока везёт, что глава бунта, несмотря на то, что оратор он великолепный, плохо разбирается в пиаре и важности внешнего мнения, полностью сосредоточившись на восстании. Но когда они догадаются обратиться вовне за поддержкой, возможен эффект снежного кома. Слишком многим людям нравится жить, как они живут сейчас. Можно на кухне поругать власть, с друзьями повозмущаться над ложью газеты телевидения и при этом не рисковать ничем. Твое мнение важно, даже если ты не был подаркой. Не нужно никому ничего доказывать, не надо рисковать жизнью. Это слишком удобно, чтобы большинство захотело бы что-то менять». «Я тоже так считаю», — соглашается Мин с боссом. «Но все равно, с медведем лучше бороться, пока он медвежонок». Значит, ты был уверен, что мятеж в Патагонии моих рук дело? М да. Не то чтобы уверен, но как только такая мысль меня посетила, так сразу заняла всю голову. Очень красиво она всё объясняла. Мог бы позвонить и просто спросить. Я приехал и спросил. Ну, извини, что разочаровал. Скорее, порадовал. Они чокаются и выпивают. Чувствую себя третьим лишним. Зачем я здесь, вот точно не пойму. «Помочь могучим?» – осведомляется босс. «Можешь. Надо бы притормозить сеть. С газетами и телевидением мы справимся, но вот сеть с ее миллионами блогов, соцсетями – это вне нашего контроля. Точнее, и ее контролировать мы сможем, но это уже будет такое закручивание гаек, что подобное лекарство окажется страшнее самой болезни». «Я не волшебник», – возражает Минту Даас. И тем не менее, платформа трех крупнейших соцсетей написана тобой. Одна с претенциозным названием «Друзья» вообще принадлежит тебе полностью, хотя и считается акционерным обществом. Поисковик, которым пользуются почти 70% всех пользователей, чье детище. Ну, что? Да, с владелец «Найди и друзей»? Примерно Google и Facebook нашего мира. Нет, я не верю. Мне не надо много. понизить статусы блогов, освещающих тематику, подкрутить рейтинги объективности. Я знаю, как гасить информацию, бурчит явно недовольный босс. Но долго удержать, не раскрывая методов и оставаясь в тени, не смогу. 2 месяца. За это время мы или купируем эту проблему, или сетевые блоги будут меньше, что нас будет волновать. Не обещаю. Месяц дам точно, а дальше как вывезет. И то хлеб. «Ты сам-то когда последний раз проходил аркой?» Неожиданно переводит разговор на иную тему Даас. «Уже давно не хожу. На такой должности подобный риск неприемлем, как ты понимаешь. Да и без нашей команды, ты знаешь, не тянет. Как Георгий ушел, так и все, как отрезало». «Зато вон, командующим корпуса лиги наций стал, поддел его босс». Да и ты не сидел сложа руки, перестал работать на других, писать свои гениальные вещи чужим дядям и стал работать на себя. Успешно, насколько я могу судить. Это все дела, мы можем наконец-то нормально выпить. Эм, есть ещё. Я бы не стал тебя дёргать, знаю, как ты относишься к этой теме, но лицо Даса тут же изменилось, приобрело ранее мной невиданные выражения. Как тигрица следит за охотником, который подкрадывается к ее тигрятам. Как сейчас Даас смотрит на Игрея. От нашего столика будто прошла волна холода, на которую отреагировала Иллея. Шифиня тут же оказалась рядом и не сказала, а скорее зашипела на Минта. «Если ты втравишь моих мальчиков куда-то, то о прошлой своей спокойной жизни можешь забыть». Ну да, совершенно не испугавшись, хмыкнул на это гость. И леже, сказав, что хотела, ушла, хлопнув дверью. Агрессивная у тебя знакомая, улыбается Игрей, видно, что слова Шефини не произвели на него ни малейшего впечатления. Но я бы так на твоём месте не улыбался. Видно, что босс взял себя в руки. Сейчас он уже расслаблен, а по его лицу гуляет усмешка. Знал бы ты, сколько мне угрожают. Уже привык, отмахивается командующий. И всё равно К угрозе той, кого избрала Ифито, я бы отнесся очень серьезно, особенно если бы был тобой. Гея. Игрей с опаской покосился на уже закрытую дверь. Ты же не шутишь, да? Нет, конечно. Вот только буреносной мстительницы мне не хватало в жизни для полного счастья. Игрей берет бутылку и делает несколько глотков прямо из горла. Ну и команда. Одиссей, Эней, Гектор и Фито, и ты, Ахиллес, как вишенка на торте. Да стрельнул по мне взглядом при этих словах и, не заметив моего удивления от его лика, наклонил голову в раздумье. Меня же занимало сейчас больше иное. Гея, кто такая Фито? Мне незнакомо это имя, а Игре её ставит выше лика Ланса. И немного обидно, что гость в этой пятёрке считает мой лик слабейшим. Ты не поверишь, но мы не команда, качает головой Дас. А вот это зря. Ну ладно, и всё же ты поможешь мне с Ве Утис резко прерывает его босс и спрашивает меня. Тебе же завтра на пробежку рано утром. Мне очень любопытно, о чём они будут говорить дальше, но подобные намёки трудно пропустить мимо ушей. Спасибо, что напомнили, босс. Прошу прощения. Коротко кланяюсь гостю. Но мне надо идти. Очень рад знакомству. Взаимно, молодой человек. Взаимно. Может, остаться у дверей и подслушать? Но нет. Так реально можно лишиться головы. С подобными людьми такие шутки не проходят.